После содержательной беседы с местным бомжом Степанычем, я не прошла и половины дороги до дома, как передо мной возник коренастый мужчина с крупной головой и большими руками, в котором я без труда узнала полицейского какушкина «Здрасте», — буркнула я не слишком любезно. «Добрый день, Елизавета Сергеевна», — ответил он, — «а вы, я вижу, сегодня без собаки». Язвительный ответ застыл на моих губах. Я подумала, что встреча с полицейским мне поможет. Во всяком случае, бандиты не подойдут, побоятся. Да вот, в магазин побежала кое-что прикупить, а с Оськой ведь быстро не получится. Я посмотрела на какушкина приветливо и даже улыбнулась. «А тогда давайте я вас провожу». Он тоже улыбнулся, наверное, от радости, что Оську не увидит. Не на минуту я не сомневалась, что ему что-то от меня нужно, потому как не в том полиции сейчас положении, чтобы с девушками просто так болтать. У них двойное убийство не раскрытое. Да ещё какое ужасное. А этот Какушкин будет меня провожать, тратить драгоценное время. Да кто ж ему поверит? Тем не менее, я ещё раз улыбнулась, выражая своё согласие. Так мы и пошли рядышком к дому Василия. «А я ведь, Елизавета Сергеевна, кое-что про вас знаю», — сказал Кокушкин. «Вот как! Мне удалось сохранить спокойствие, и даже голос не дрогнул. А давайте вы будете меня просто Лизой называть, раз уж мы приватно беседуем, или вы меня допрашиваете?» «Да нет, что вы!» — открестился он. «На допрос я бы вас в отделение вызвал». «А тогда скажите, как мне вас называть, товарищ капитан?» Я очень, кстати, вспомнила его звание. Или по фамилии какушкин Он подобрел лицом, очевидно, ему понравилось, что я не перепутала фамилию и даже звание запомнила, и сказал, что можно называть просто Андреем. «Так что же вы про меня такого знаете?» — в который раз улыбнулась я. «Что-то я капитану этому много улыбаюсь, так, глядишь, и челюсть заболит. А знаю я, что вы хозяину дома этого, Василию Кулагину?» Вовсе не сестра двоюродная. Не было у его родителей ни братьев, ни сестёр. Ну, двоюродная или троюродная. Я твёрдо знала, что ни в коем случае нельзя менять показания. Это во всех детективах пишут. И тут же возмутилась, увидев его скептическую улыбку. «Слушайте, ну какая вам разница? Ну не сестра, так подруга, соседка бывшая. Неужели это уголовно наказуемо? Ну пустил он меня пожить, когда...» «Когда вы от мужа сбежали?» «Откуда вы?» Я тотчас поняла, что туплю. Ведь он же видел мой паспорт, а там черным по белому сказано, что у меня имеется муж, Пёрышкин Михаил Евгеньевич, и что наш брак зарегистрирован там-то и тогда-то. «Моя личная жизнь полиции не касается», — сухо сказала я. «Это да, но все же я должен знать, почему вы здесь живете без регистрации. Что, муж из дома выгнал?» «Мы расстались», — ответила я чистую правду. Так обстоятельства сложились. Там свекровь, и столько чувства было в моём голосе, что капитан поверил, что ж бывает, вздохнул он. Вы уж извините, что я о самом больном спрашиваю, работа такая. Это вы меня, извините, только я не понимаю, как подробности моей личной жизни помогут следствию. Не выдержала я. Вы что думаете, что это я тех людей расчленила и на поляне бросила? И сейчас и 14 лет назад Я слишком поздно поняла, что проболталась, но слово «ведь не воробей» обратно в рот не влетит. «А вы откуда знаете, что четырнадцать лет назад такое же убийство было в... в городе Нижнезаводске?» — подсказала я. «Только не нужно меня подозревать. Четырнадцать лет назад я еще подростком была, а узнала я это? Утечка у вас произошла по вашей же собственной вине». «Нужно дверь закрывать плотнее, когда с начальством разговариваете. Оно, руководство, громко орать любит». «Это точно», — вздохнул капитан, — «любит». «Ну, устрою я этому свидетелю». «Ничего вы ему не сделаете. Вы с него подписку о неразглашении не брали», — усмехнулась я. «К тому же вы сами сказали, что у нас с вами просто непринуждённый разговор, а не допрос. Так что можете не обращать внимания на женскую болтовню. Тут же деревня». Все слухи быстро разносятся». «Да уж», — он снова тяжело вздохнул, «я, конечно, не могу с вами следствие обсуждать, но есть такое дело, очень похоже убийства эти, один в один». «А чего же начальство упирается?» «Ну, начальство, оно и есть начальство». Он оглянулся по сторонам, только я вам этого не говорил. «Ясное дело». «Так вот, в том случае...» 14 лет назад имелся подозреваемый. Его пытались задержать, он бежал и погиб в ДТП. Под машину прямо выскочил, ну и... Так что начальство может быть и право, что это подражатель. Да вы же сами в это не верите, Андрей. Мы уже подходили к дому Василия, так что я решилась. А что, если я вам ещё кое-что скажу? Только учтите, раз уж у нас просто беседа, то под протокол ничего говорить не буду. От каждого слова отопрусь. «Договорились», — нехотя кивнул какушкин «Так вот», — я помедлила, выбирая слова, — «вы ведь видели мой паспорт? Знаете, из какого я города, так?» Я судорожно вспоминала, что сказал мне дядя Юра по поводу того убийства, что случилось 28 лет назад. Получалось, что почти ничего. Обмолвился коротко и пропал. «Так». отозвался Кокушкин, из Зареченска там родились, там и жили всю жизнь. И вот, 28 лет назад, то есть я, конечно, этого не помню, мне два года было, но потом долгие были разговоры. В общем, двоих людей убили, и вроде бы как-то страшно, почти так, как этих и тех 14 лет назад. Кто такие, не знаю, ребёнку сами понимаете, такого не говорили, но слухи ходили, что связано всё было с Луной. «Что? Какая еще луна?» — оторопел Кокушкин. «Багровая луна», — кротко пояснила я. «Явление такое называется суперлунием. Как раз в ночь убийства было, раз в четырнадцать лет бывает. Не верите, посмотрите сами в интернете». «Что? Псих какой-то при багровой луне людей расчленяет?» «Похоже на то», — согласилась я. Капитан вполголоса пробормотал какое-то ругательство, очевидно представив, как он будет рассказывать весь этот бред начальству. Тут уж я ему не помощник. «Ну вот мы и пришли», — радостно сказала я. «Спасибо, что проводили». «Постойте», — Кокушкин очнулся от тяжких раздумий, «вы должны еще сказать...» Но тут из-за забора басовита залаял оськой, и капитан быстро ретировался. Михаил Пёрышкин сидел в каком-то третьеразрядном заведении, потягивая пиво и заедая его бутербродом с помидором и сыром. Бутерброд был чёрствый, помидор неспелый, а сыр совершенно безвкусный. Он тоскливо размышлял, как долго ему ещё придётся вести такую безрадостную жизнь, как долго придётся прятаться. И надо же, как жизнь его переменилась, прямо как в сказке про избушку Бабы-Яги. «Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом». Так вот жизнь Михаила, как та избушка, повернулась только не передом к нему, а самой настоящей задницей. И в этой самой заднице он теперь и находится, и совершенно непонятно, как и когда оттуда выберется. Михаил тяжко вздохнул и с отвращением посмотрел на остатки бутерброда. А ведь как хорошо всё было раньше. Буквально неделю назад был у него хороший дом, своя фирма. Дела шли ни шатка, ни валка, но на жизнь хватало. Была ещё у него жена Лизавета, покладистая, нескандальная, хозяйственная. Правда, мать её всё время поругивала. Но на то она и свекровь, чтобы невестку гнобить. Все так живут. Покажите мне свекровь, которая свою невестку обожает. Нет таких? Впрочем, он, Михаил, в бабские дела не вмешивался. Разбирайтесь сами. Лизавете сказала она и перестала на мать жаловаться. Конечно, у матери характер сложный. Это все признавали. Он сам ее в детстве боялся, до да колик в животе. Нет у нее ни друзей, ни подруг. С родственниками разругалась она еще в молодости. Но дело свое она знает. Бухгалтерию вела в фирме твердой рукой. Все было прекрасно, пока не вляпался он в это темное дело. Истинно народная мудрость говорит, что имеем не храним, потерявши плачем. А если честно, то мать его и подтолкнула. Она велела ему соглашаться на предложение этого траста Черт бы его взял совсем. Не то чтобы он с матерью советовался, она сама полностью в курсе была всех дел, да и сказала соглашаться передать деньги Иванцову. Он привык с матерью не спорить. С ней поспоришь, что к себе дороже обойдётся, хотя и Лиска его отговаривала. Ну, жену-то он никогда не слушал, небольшого ума баба, ей бы всё в саду ковыряться, да ещё вот собаку завела. Кофе хорошо только заваривать умеет, бумаги не путает, вот и все её таланты. Езжай к Иванцову, мать говорит, не мнись, не и не жвачься, может быть, фирма наконец на новый уровень выйдет, если сотрудничество с этим стройтрастом хорошо пойдёт. «Ага, вышли на новый уровень. Теперь обратно не войти». Получил он от этого Аргольда кейс запертый, отвез его Иванцову, только вернулся в офис. Звонит Танька Семенова, что у Иванцова секретарша работает. «Так и так, — говорит, — совсем ты, Миша, умом рехнулся, что у такого человека деньги красть». Он растерялся. «Как? Что? Ты о чем вообще?» Она и говорит. что вместо денег в кейсе бумага резаная. Она сама видела, когда Иванцов из кабинета выскочил. Ругался страшно. Дверью хлопнул, на неё наорал ни за что, неприличным словом обозвал, хотя раньше такого себе не позволял. И уехал к конкурентам стройтраста. Она точно знает, из с приёмной им позвонили. Так она на него очень обиделась за неприличное слово, и поэтому Михаила предупреждает. Тут мать входит. Как увидела его, сразу всё поняла. «Бежать надо», — говорит, — «эти разбираться не станут, раз фирма заказ потеряет». Порешили ехать к дядьке в Сибирь. Был у матери там дальний родственник. Всё открытки на празднике слал. Она не отвечала, но открытки сохранила. Спасибо Таньке, что предупредила. Сказала, что полдня у них есть. Лизавета вещи собрала, потом мать её услала куда-то, а сама и говорит «вот что, сынок». послушай меня, незачем тебе ее с собой брать, вдвоем вас быстрее найдут, она девка приметная. Езжай один, да не в Сибирь, а в Петербург, там тебя точно искать не станут, с женушкой твоей я сама разберусь». И он послушался, мать, как всегда ее слушался, не задумываясь, что будет с женой. «А, выкрутится как-нибудь, про деньги она ничего не знает». И вот теперь торчит тут, снял комнату у какого-то ханыги, там одни клопы и тараканы, а он лишний раз боится на улице показаться. Не выдержал, позвонил матери, как там, что. Она прошипела, чтобы не высовывался, и по голосу её он понял, что ничего хорошего нет. Михаил снова тяжело вздохнул и повесил голову. Тут к его столику подошёл официант, наклонился и вполголоса проговорил, «Я извиняюсь, вас просит зайти наш директор». Меня? удивлённо переспросил Михаил. Ваш директор? С какой стати? Откуда вообще он меня знает? Этого я не знаю и, честно говоря, не хочу знать. Ну так я тогда не пойду. А вот этого не советую. В голосе официанта прозвучала такая бездушная и безжалостная угроза, что у Михаила стало холодно в животе и во рту появилась едкая горечь. Он сглотнул эту горечь, поднялся и как заводная кукла поплёлся вслед за официантом. Впрочем, он уже по дороге понял, что никакой это не официант. Неофициант открыл перед ним дверь с надписью «Только для персонала», провёл его по короткому полутёмному коридору и втолкнул в небольшой кабинет. За столом в этом кабинете сидел человек с невыразительными глазами снулой рыбы. Человека этого Михаил знал и очень боялся. это был Никита Аргольд, глава службы безопасности фирмы «Стройтраст», тот самый, который передал ему кейс с двадцатью миллионами. За спиной у него стоял плечистый парень с лицом в свежих ссадинах, кое-где залепленных пластырем. «Вы?» — дрожащим голосом произнёс Михаил. «А мне сказали, что меня хочет видеть директор этого заведения». «Шеф, можно я его маленько?» — с надрывом проговорил его подручный. «Нет, Глеб». «Подожди». Аргольд повернулся к Михаилу и ответил на его прежний вопрос. «Ну, считай, что сегодня я его замещаю, этого директора». «И чего вы от меня хотите?» «А ты не догадываешься? Ты меня подвёл, Миша. Ты меня здорово подвёл и потом сбежал. И думал, что я тебя не найду». «Я... Я не думал, но...» «Это плохо, Миша. Думать полезно хотя бы иногда». шеф ну можно снова подал голос глеб подожди то есть я думал пролепетал михаил что-то не похожеже тут михаил исторг крик души но я не брал тех денег я не знаю куда они пропали клянусь я привез кейсы передал в руки иванцова это он это все он ты знаешь я тебе может быть поверю верьте мне я действительно не брал деньги Не перебивай меня. Я, может быть, поверю тебе, если ты мне кое в чем поможешь. «Все, что хотите», — опрометчиво выпалил Михаил. «Если ты не брал деньги, то их взял кто-то другой. Логично». «Разумеется», — радостно закивал Михаил, вообразив, что гроза обошла его стороной. «Например, твоя жена, потому что Иванцова мы с твоего разрешения исключим». «Что?» Михаил искренне удивился. «Жена? Она-то при чем? Она к этим деньгам вообще не...» Он осёкся на полуслове, сообразив, что вопрос стоит ребром, или он, или Лиска. «Так что, значит, всё же ты?» — договорил за него Аргольд. «Нет, не я». «Так вот, если ты поможешь нам найти свою жену, я тебе поверю. Поможешь? Но я не могу. Я не знаю, где она». «Не можешь или не хочешь?» Михаил замялся. Что Лизавета не прикасалась к этим деньгам, он знал точно. Она вообще в их фирме хоть и звалась менеджером, но была, что называется, подай-принеси. Но еще бумагами занималась, отчетами, по телефону отвечала, с клиентами связывалась. К деньгам ее не подпускали, тем более к тому кейсу, который передал ему Аргольд. «Так куда же делись те проклятые деньги?» «Не верит Аргольд насчёт Иванцова, стало быть, точно знает, что это не он». «Вижу, ты колеблешься», — сказал Аргольд. «Чтобы тебе легче было принять правильное решение, я тебе сейчас покажу кое-какие фотографии». «Фотографии?» — удивлённо переспросил Михаил. «Какие ещё фотографии?» «Дело в том, что Глеб...» — Аргольд кивнул на своего подручного. «Глеб — большой любитель фотографий особого жанра, просто мастер. Глеб, покажи ему». Парень в ссадинах достал свой телефон, открыл в нём фотоальбом и поднёс к глазам Михаила. В этом фотоальбоме действительно были фотографии особого жанра. Здесь были снимки людей, избитых, окровавленных, покрытых свежими синяками. У одного рука висела плетью, у другого была сломана нога, и кость торчала наружу. «Нравится?» — спросил Аргольд с обманчивой мягкостью. «Нет, совсем не нравится», — честно ответил Михаил. «Да, а вот Глебу нравится, и он бы очень хотел сделать с тобой такую фотосессию». «Не надо!» «А если не хочешь, тогда помоги нам найти свою жену». «Я помогу! Помогу!» Увидев фотографии, михаила окончательно скис. Все мысли исчезли у него из головы, осталось только одно желание — выжить. Выжить во что бы то ни стало. И чтобы никто не причинил ему боли, никто не бил и не калечил. Для чего арголь ищет Лизавету, он решил не думать, но все равно же она ничего не скажет ему, потому что ничего не знает. «Ну, видишь, можешь, если захочешь». Аргольд прочитал всё по его лицу. «Шеф, ну можно я всё-таки его?» «Для большей убедительности», конючил Глеб. «Ну ладно, не могу тебе отказать. Покажи мне свой знаменитый хук слева. Мне про него прямо все уши прожужжали». «Сию секунду, шеф». Глеб нанёс Михаилу молниеносный удар левой рукой в скулу, Тот отлетел в сторону и приземлился в углу комнаты, хватая ртом воздух. Глеб покосился на шефа, мол, «Ну как вам?» «Ничего, ничего», — проговорил тот благосклонно, «но вообще тебе еще нужно над ним поработать». Капитан какушкин сидел в своем кабинете и думал. Ему не давали покоя слова Лизаветы о событиях, случившихся в Зареченске. «Двадцать восемь лет назад в Зареченске...» потом через 14 лет в Нижнезаводске и ещё через 14 здесь, под Петербургом. Странное совпадение. Конечно, если эта хитрая девица нарочно ему не наврала и ничего не перепутала, хотя... Если обратиться к фактам, 14 лет назад в Нижнезаводске было точно такое же преступление, он это твёрдо знает, и никакое начальство его не убедит, что сейчас действует подражатель — Подумав так, капитан опасливо оглянулся, как будто начальство могло прочитать его мысли. «Двадцать восемь лет. 14 лет. Это действительно может быть связано с лунным циклом». Капитан не поленился и кое-что прочитал в интернете про багровую луну. «Суперлуния — это факт, но еще и много мистики там наверчено». А про события в Зареченске он знает только со слов Лизаветы, а девица сама довольно подозрительная. Эти её чёрные волосы и губы чего стоят, да ещё собака. Как уже говорилось, капитан не любил и боялся собак. Однако он никак не мог отделаться от этих мыслей и решил, что проще всего будет позвонить в Зареченск и узнать всё из первых рук. какушкин нашёл в справочнике телефон Зареченского отделения полиции и позвонил туда. «Капитан какушкин вас беспокоит. Из Петербурга», — начал он разговор. какушкина не Кукушкин, а то некоторые путают». «Слушаю, не Кукушкин», — отозвался его зареченский собеседник. «А с кем я говорю?» «Капитан Соловьёв. Коллега, значит». «Вроде того». «У нас тут, коллега, одно дело в разработке». Хорошо живёте, только одно дело. Вот у нас не меньше десятка. Да нет, больше. Да нет, само собой, у нас тоже дел выше крыши. Но вот по одному особо тяжкому всплыл ваш город. Якобы у вас двадцать восемь лет назад было что-то похожее. «Сколько?» — переспросил зареченский полицейский. «Двадцать восемь». «Это же, считай, в каменном веке. Я тогда ещё под стол пешком ходил». «Да я понимаю, но ведь у вас наверняка есть какая-то база старых преступлений». «Да есть, конечно, но 28 лет назад ещё мало что было компьютеризировано. У нас и сейчас-то не всё. Я понимаю, у вас в Питере другое дело, всё в цифре, а у нас провинция». «Да я понимаю», — повторил какушкин «но ты, коллега, всё же посмотри, может, что найдёшь, я тебе буду очень признателен». «Попытаюсь, коллега, а что конкретно тебя интересует?» «Вроде бы было у вас двойное убийство. Жертвы, мужчина и женщина, довольно молодые. Убиты ночью с особой жестокостью. Там, понимаешь, расчленёнка наличествовала». «Двадцать восемь лет назад? Расчленёнка?» — переспросил Соловьёв и на какое-то время замолчал. Видимо, искал данные в компьютере. «Нет, ничего такого двадцать восемь лет назад не было». «Ты уверен, капитан?» «Да ты пойми, коллега, у нас город маленький, не то что у вас. Если бы случилось такое особо тяжкое, про него бы точно было известно». «Так я и думал», — проговорил какушкин себе под нос. «Перепутала всё Лизавета или вообще придумала?» «Про кого это ты?» «Да так, мысли вслух, а что вообще у вас в том году случилось? Вот примерно в такие числа». какушкин сам над собой внутренне подсмеиваясь, назвал дату тогдашнего суперлуния, которую он вычитал в интернете. «Надо же! Кому рассказать, что он всерьёз воспринял этот бред про маньяков, которые реагируют на багровую луну?» «Да как обычно, ничего такого особенного не случилось», — отвечал капитан Соловьёв. Несколько квартирных краж, мошенничество, хулиганство. Одно убийство на почве совместного распития, одно на почве взаимной личной неприязни. Ещё одно тёмное дело — два человека в лесу пропали. «Два человека?» — машинально переспросил какушкин «А кто именно?» «Муж и жена. У них ещё мальчик остался. Его дальние родственники усыновили». «Муж и жена?» Кокушкин насторожился, и ребёнок остался. А поиски были? Само собой. И наши искали полицейские, и из МЧС, и добровольцев привлекли. Это в выходной был. Поехали они на рыбалку с палаткой и пропали, исчезли ночью. И трупов не нашли. В деле на этот счёт ничего не указано. Но если бы нашли трупы, уж, наверное, бы написали. Да, уж, наверное. А больше никаких подробностей нет? «Ну ты, коллега, слишком многого от меня хочешь, говорю же тебе. Я тогда ещё ребёнком был, а в деле никакие подробности не указаны. Не нашли их, и написали пропали без вести. И больше ничего, больше ничего. Ох, незадача. на кто это дело вёл? А вёл это дело...» Соловьёв на секунду замешкался видимо, пытаясь разобрать корявый почерк. Вёл это дело старший лейтенант Рыбалёв. То есть это тогда он был старшим лейтенантом, потом он дослужился до майора. Рыбалёв. А где сейчас этот Рыбалёв? У вас служит? Какое там? Он уже пять лет как на пенсии. Живёт, между прочим, у вас, в Питере. То есть не совсем в Питере, но рядом, в посёлке Красные Горки. «Ну, здорово!» — обрадовался Кокушкин. «Спасибо тебе, коллега, ты мне очень помог». «Ну, не знаю», — протянул Соловьёв с сомнением. «Если ты считаешь, что помог, спорить не буду. Только заранее предупреждаю, у этого Рыбалёва характер не сахар». но я всяких характеров навидался». Закончив разговор с коллегой из Зареченска, какушкин выяснил, как можно добраться до посёлка Красные Горки и отправился туда, не откладывая дело в долгий ящик. При этом он ещё удачно избежал встречи с начальством, что посчитал хорошим знаком. Подъехав к нужному дому в Красных Горках, он увидел плотного пожилого дядечку, который подрезал фруктовые деревья на участке. «Майор Рыбалёв!» — окликнул его какушкин. «Был майор, да весь вышел», — сварливым тоном отозвался дядька, посмотрев на какушкина из-под ладони. «Сейчас перед тобой пенсионер, Рыбалёв. А ты кто такой и чего от меня хочешь?» «Капитан какушкин из полиции», — ответил какушкин назвав номер отделения. «И что тебе, капитан, нужно?» «Мы что, так и будем через забор разговаривать?» «А это смотря о чём». Может, и разговора никакого не получится. У меня вот, работа по саду много. Зима на носу, вот-вот морозы грянут». но ну, это касается дела, которое я сейчас веду. А тут, сами понимаете, тайна следствия. Не хочется на весь посёлок кричать». «Ну, ладно, тайна следствия, это я понимаю. Заходи, капитан». Отставной майор открыл калитку и впустил какушкина Двое полицейских вошли в дом, проследовали на кухню. Хозяин поставил на плитку старый закопчённый чайник и повернулся к гостю. «Ну, и чем же я тебе могу помочь? Вы ведь раньше в Зареченске служили. Так вот, двадцать восемь лет тому назад у вас в городе случилось такое... происшествие». «Двадцать восемь», — отставник помрачнел. «Двадцать восемь, говоришь». «Именно так. Якобы два человека в лесу потерялись, один ребёнок остался. Мне сказали у вас в отделении, что вы это дело вели». «Ну, допустим, я». «Так вот, у меня по этому делу имеются вопросы. У меня в работе сейчас одно тёмное дело». «Значит, всё-таки вспомнили про ту историю», — проговорил пенсионер, глядя на что-то перед собой. «Так я и думал. Надо же». «Через двадцать восемь лет». «А почему вы так думали?» «Потому что очень странное было дело. Странное и страшное. Семья отправилась на выходные в лес с палаткой, и родители пропали. Настался только мальчик. Главное, тот мальчик...» Отставник замолчал, как будто ему трудно было продолжать. «А что с этим мальчиком?» — поторопил его какушкин «Его нашли тётки». которые в лес за брусникой ходили. Услышали, что кто-то в яме скулит, думали, лисенок или волчонок, заглянули. А там мальчик, притом не такой уж маленький, лет десять ему было. Но он первые дни говорить совсем не мог, только скулил и трясся от страха. Потом как-то успокоился и начал говорить. И что же он говорил? Да ерунду какую-то. Якобы на них в лесу какое-то чудовище напало. Оборотень. Даже так? Да, вот так. Якобы этот оборотень на его родителей напал и разорвал их на куски. А как же он уцелел? А он перед этим на дерево залез. Хотел птичье гнездо разглядеть, его оборотень и не заметил. И что, не проверяли его показания? А ты что там проверять? Понятное дело, мальцу померещилось со страха. Какие оборотни в наше время? Но родители-то пропали. Пропали, и следов от них не осталось. Сперва думали, что их медведь-шатун разорвал, но тогда бы хоть какие-то следы остались бы. Медведь он вообще людей не ест, разорвёт и оставит, а тут хоть бы что нашли. И как же вы это объясняете? Одно слово, тёмное дело. Если сбежать они решили, то какая мать, я тебя спрашиваю, решится ребёнка десятилетнего ночью в лесу бросить? Тем более, что семью эту в городе знали и хорошо характеризовали, и друзья, и соседи в один голос твердили, что люди были приличные. Муж не пил, жена не гуляла, и отношения у них в семье были хорошие. В общем, начальство мне велело поскорее это дело закрыть и особенно в нём не копаться. Но я и написал, что велели. И что именно вы написали? Что два человека пропали без вести во время туристического похода? И что, скорее всего, те двое заблудились в лесу и провалились в болото. Но сами вы в эту версию не очень верили. Если правду сказать не очень. Там до самого близкого болота километров десять было. Ну и что, так ничего и не узнали? Ничего. На что потом с этим мальчиком было? А мальчика долго лечили, а потом его дальние родственники усыновили. И что с ним потом было, этого я не знаю. Сейчас ему уже около сорока должно быть. А как была фамилия тех родственников? Фамилии родственников я не помню, они уж потом появились, после всего. А фамилия пропавших родителей, ну и самого мальчика, была Лопатины. Но после усыновления родственники ему свою фамилию дали. Такой порядок. Понятно. какушкин записал что-то в своём блокноте и снова взглянул на отставного полицейского. Я вам хочу ещё один вопрос задать, только вы не удивляйтесь, если он вам покажется странным. Да, я вообще почти никогда не удивляюсь. Один только раз, но это к делу не относится. Так что за вопрос? Вы, случайно, не помните, когда те люди, Лопатины, пропали? Было полнолуние? Вот ведь интересно. Рыбалёв удивлённо взглянул на гостя. Вот ты меня спросил? И я вспомнил, как будто это вчера было. Точно, в то время было полнолуние, и даже не просто полнолуние. Я как раз на работе задержался, шёл домой, когда уже стемнело, и тут как раз на небо луна выкатилась. Большая, просто огромная. И к тому же такого цвета удивительного. Прямо как запёкшаяся кровь. Мне тогда ещё бабка сказала, у которой я комнату снимал, что не к добру это... что при такой луне кого-то непременно убьют. Ну вот как раз после этого те двое и пропали. Спасибо вам. Кокушкин уже начал подниматься, но хозяин придержал его. Постой, а чаю выпить? Вон у меня уже чайник вскипел и варенье у меня сам варил. Да мне на работу нужно, засмущался какушкин «Работа не волк», — усмехнулся отставник. «Ты пока выпей, а я кое-что найду, что того дело касается». Рабалёв поставил перед Кокушкиным кружку с крепчайшим чаем и мисочку с вареньем, а сам вышел в соседнюю комнату. Капитан, чтобы не обижать старика, пригубил чай и попробовал варенье. Варенье было смородиновое и очень вкусное. Тем временем хозяин вернулся. В руках у него была большая чёрно-белая фотография. «Вот, снимок у меня один сохранился». «Тот мальчик?» Он показал нам место, где, по его словам, это случилось. какушкин смотрелся в фотографию. На ней была запечатлена обычная поляна в лесу. Посреди этой поляны... Возле огромного развесистого дерева стоял худенький бледный мальчик лет десяти. На заднем плане толпились люди в походной одежде или в обычных ветровках. «Вот то дерево, на которое мальчик залез, чтобы разглядеть птичье гнездо», — пояснил отставник. «А кто эти люди позади?» — спросил какушкин на всякий случай. «Да это волонтеры, которые пришли искать пропавших». Кокушкин ещё раз осмотрел фото. На этот раз его взгляд остановился на мальчике. Его лицо показалось ему смутно знакомым. Где-то он его определённо видел, но где? «Вы мне не дадите на время эту фотографию. Я её отсканирую и верну вам». «Да бери хоть насовсем. Я же её потому и хранил, чтобы кому-то вроде тебя она пригодилась. Мне-то самому она зачем?» Я уже давно на пенсии. Меня сейчас только цветы да огород интересуют». какушкин недоверчиво взглянул на старого полицейского. «Нет, наверняка тому очень интересно, каким образом развернется его старое расследование». И тут лицо отставника прояснилось. «Вспомнил?» — воскликнул он радостно. «Что вспомнил?» «Фамилию, фамилию тех людей, которые усыновили мальчика, но тех дальних родственников». И какая же их фамилия? Кулагины. Кулагины? переспросил Какушкин, холодея. Вы ничего не путаете. Точно тебе говорю, Кулагины. Какушкин вскочил. Фамилия того человека, у которого Елизавета Пёрышкина снимает комнату, Кулагин. Василий Кулагин уж это он точно знает. Это не может быть простым совпадением. По деревенской дороге шли парень и девушка. Ночь уже опустилась на долину, и из кустарника по сторонам дороги доносились странные и таинственные звуки. Девушка опасливо оглядывалась по сторонам. «Говорила мне матушка, чтобы я вернулась засветло», пеняла она своему спутнику. «А всё ты уговорил меня ещё на один танец, да ещё на один. Ну и что? Ещё двалье, мы будем дома. Не бойся, матушка не станет тебя ругать». Ещё как станет. Она мне вообще не велела водить с тобой компанию. И Кюре тоже не велел. Говорил, что ты вертопрах. Зато танцую хорошо. Что правда, то правда. Но когда же ты, наконец, посватаешься ко мне? Рано или поздно. Да я так и умру старой девой. А вот это вряд ли. Отстань, негодник, куда ты лезешь. Мне не до того. Ну вот, всегда тебе не до того. Нашёл время, в такой темноте мы запросто потеряем дорогу. В темноте? досмотри да луна выходит на небо, да ещё какая луна!» И правда, на небосвод выкатилась неправдоподобно огромная луна. Её наздреватый, как нормандский сыр, диск был какого-то удивительного, небывалого цвета, цвета запёкшейся бычьей крови. и этот диск залил багровым светом и дорогу, и окружающие её заросли. Странно, но от этого света не стало светлее. Всё окружающее только приобрело опасный и обманчивый вид. «А что это за шорох в кустах?» — прошептала девушка, невольно прильнув к своему спутнику. «Да мало ли что. Может, косуля пробирается через кустарник». «Косули по ночам спят». Ну, может, какое-то другое животное. Со мной ты можешь никого не бояться. Да, как же. Кюре говорил, что в наших краях появился волк-людоед. Он уже растерзал одну девочку из Майо. Со мной ты можешь не бояться никакого волка. И парень помахал в воздухе крепкой палкой с обитым железом-наконечником. Но теперь-то ты слышишь? За нами и правда кто-то крадётся. Кажется, сейчас и правда что-то слышу. «Святая же Женевьева, защити меня, защити нас!» Девушка сжала в руке образок святой, который носила на шее на серебряной цепочке. В кустах снова что-то зашуршало. «Ты слышишь? Ты слышишь?» «Да, что-то слышу. Может, там продирается кабан или бродячая собака?» «А тот волк, о котором говорил Кюре, я слышала, что он непростой волк». «Непростой? А какой же?» «Волк-оборотень». Тут девушка выпалила. «Бабушка дала мне ещё одну вещицу. Она говорила, что та помогает против оборотней». «Какую ещё вещицу?» — нахмурился её спутник. «Вот эту». Девушка достала из кармана своей юбки камень, который сверкнул в лунном свете бледным серо-голубым сиянием. Бабушка сказала, что этот камень помогает против оборотней. «Бабушкины сказки. Вот дубина — это дело». Он помахал своей палкой. «В крайнем случае, образок святой, а лучше всего. Пойдем-ка скорее». Молодые люди прибавили шагу, однако шуршание в кустах не прекращалось. А потом на дороге перед ними появилась сутулая фигура. Это был мужчина средних лет. В свете багровой луны его лицо казалось окровавленным. «Куда вы спешите, молодые люди?» проговорил он хриплым голосом. «Домой, месье. Домой!» — ответила девушка испуганно. «Какая лунная ночь!» — прохрипел незнакомец. «Да, месье. Позвольте нам пройти». «Я бы позволил. Да вот луна...» «Что луна?» «Луна — моя повелительница, моя богиня. Она не велит мне пропускать вас. Она велит мне...» «Она велит мне сделать нечто, чему противится мое сердце». «Послушайтесь своего сердца, месье, вспомните о заповедях Господа нашего». «Я бы и рад, но сегодня такая луна, такая луна, я не в силах ей противиться». Незнакомец не успел договорить эти слова, как с ним начало происходить нечто ужасное и непостижимое. Лунный свет, который озарял всё его тело, превратился в багровые полосы, исполосовавшие всю его смуглую кожу, как плеть палача. По телу незнакомца пробежала мучительная судорога, он сгорбился, руки его вытянулись едва ли не до земли, пальцы скрючились, и ногти на них превратились в длинные острые когти. Лицо его страшно исказилось, превратившись в оскаленную звериную пасть, из которой торчали эллины. «Длинные желтоватые клыки!» «Святая Женевьева, защити нас, будь нашей заступницей!» пролепетала девушка заплетающимся от страха языком и спряталась за своего спутника. Тот поднял было свою окованную дубинку, но монстр небрежно взмахнул лапой, и дубинка отлетела в сторону, как подхваченная ветром соломинка. Тогда юноша тоже принялся бормотать молитвы, которые с трудом припомнил, и вытащил из-за пазухи простенькое деревянное распятие, которое выставил перед собой». Монстр, который тем временем окончательно превратился в огромного зверя, издал рычание, перешедшее в хриплый лай, больше похожий на страшный смех. Он бросился к несчастным путникам, одним ударом лапы отбросил юношу, оставив своими когтями на его плече кровавую полосу, отшвырнул распятие и одним прыжком настиг девушку, склонился над ее горлом. В последний момент она выставила перед собой руку с зажатым в ней голубоватым камнем. Луч багровой луны упал на этот камень, и камень вспыхнул тусклым кровавым светом. И тут что-то непонятное случилось с оборотнем. Он отшатнулся от дрожащей жертвы, отскочил от нее, словно чего-то испугался, вскрикнул, как от сильной боли, и с ним начала происходить обратная метаморфоза. Когти на руках укоротились и превратились в обычные ногти, монстр поднялся на задние лапы, которые стали человеческими ногами, и, наконец, звериная морда снова превратилась в человеческое лицо, перекошенное страданием. Оборотень снова затрясся в мучительной судороге, закрыл лицо руками и сквозь эти руки не прорычал, а скорее прорыдал «Прости меня, владычица!». «Прости меня, повелительница, этот камень! Я ничего не могу поделать с его властью!» С этими словами он развернулся и умчался прочь огромными прыжками. Вскоре только треск ветвей в стороне от дороги напоминал о его существовании.